33 версии. Самоубийство Иуды быстро обрастает самыми дикими подробностями. Неудивительно. История была очень громкой и мгновенно разлетелась по Иерусалиму. О свидетелях смерти, конечно, не оказалось. Очевидцы имели дело только с телом. Мы точно не знаем, когда нашли труп. Ближайшее после самоубийства упоминание о смерти Иуды встречается в деяниях Пётр говорит о его гибели вскоре после вознесения Христа. Поэтому от времени смерти до того, как его нашли, могло пройти как несколько часов, так и несколько дней. Вряд ли слишком много, иначе его бы просто не узнали. Но даже если не очень долго. Представляете, как выглядит и пахнет упавший с высоты, разбившийся трупки шками наружу? который полежал на южном солнышке хотя бы несколько часов. Стоит ли винить тех, кто его нашёл, но не стал подходить слишком близко и разглядывать слишком пристально? Пётр в деяниях просто говорит, что нашли. Упавшее с высоты, распростёртое и рассёкшееся тело с вытекшими внутренностями. Сам ли видел или рассказали ему неизвестно. О причинах смерти он умалчивает. И вполне возможно, что он знает, но ему не хочется об этом говорить, потому что больно и тяжело. Ужасная история с ужасной концовкой. Понятно, что пошли всяческие пересуды. Евангелие уже определённо говорит о самоубийстве через удушение. Учитывая, что на момент написания текста в устных пересказах гуляло несколько версий смерти Иуды, одна другой краше, полагаю, это было открыто автору Илиочевицам или напрямую духом, чтобы закончить историю предателя свидетельством его раскаяния. Мы уже видели, что Евангелие и Деяния друг другу не противоречат. Скорее слова Петра дополняют евангельское свидетельство. Но связь между ними можно уловить сегодня, когда под рукой есть учебник судмедэкспертизы. В те времена такой роскоши не знали. Поэтому в толкованиях два описания накладываются друг на друга, а сверху всё это ещё и густо приперчивается искренней и нескрываемой ненавистью к предателю, которую очевидно и вполне объяснимо питали первые христиане. Выливается это порой в совершенно невообразимые сюжеты. Некоторые из них прямо противоречат как Евангелию, так и Деяниям. Но не взирая на это, толкователи относятся к ним весьма лояльно. потому что звучат они крайне назидательно. Так, например, святитель Феофилакт Болгарский, комментируя лаконичный новозаветный рассказ о смерти Искориата, говорит: "Об этом яснее рассказывает Попий, ученик Иоанна, в четвёртой книге Изъяснения словес Господних". Он говорит так: "Великий пример нечестия представлял в этом мире Иуда". тело которого распухло до такой степени, что он не мог проходить там, где могла проезжать повозка, и не только сам не мог проходить, но даже и одна голова его. Веки глаз его настолько, говорят, вспухли, что он вовсе не мог видеть света, а самых глаз его невозможно было видеть даже посредством медицинской диоптры. Так глубоко находились они от внешней поверхности, После больших мучений и терзаний он умер, говорят, в своём селе. И село это остаётся пустым и необитаемым даже доныне. Даже доныне невозможно никому пройти по этому месту, не зажав руками ноздрей, таково зловоние, которое сообщилось от его тела и земли. Это служило для апостолов некоторым облегчением. Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на апостол Ну, кому что. Лично для меня некоторым облегчением служит мнение Апапия Евсевия Кесарийского. Попий же передаёт и другие рассказы, дошедшие до него по устному преданию. Некоторые странные притчи спасителя, кое-что скорее боснословное. Я думаю, что он плохо истолковал апостольские слова и не понял их преобразательного и таинственного смысла, ибо был ума малова. Евсевий, епископ Кесарийский. Церковная история. Да, я тоже так думаю. Вообще сложно не согласиться с авторитетным церковным историком. Рассказ Папия прекрасная иллюстрация к выражению "услышал звон, да не знает, где он". Зато нам может пригодиться, потому что, как ни удивительно, описанные в нём детали являются косвенным доказательством евангельской версии самоубийства. Во-первых, Упоминание о распухшем теле, если исключить гротескные подробности, может иметь две причины. По мнению профессора Богдашевского, это ошибка прочтения греческого текста деяний. Но это может быть и перепетый рассказ Петра о вытекших внутренностях, которые в силу острого венозного полнокровия сильно увеличились в размерах и действительно выглядели опухшими. Во-вторых, Слова о необычайном зловонии на месте его смерти, которое остаётся пустым и необитаемым даже доныне, возвращают нас к месту самоубийства. Попи называет причиной смрада болезнь и смерть Иуды. На самом деле, это переданное через третьи руки описание долины Йенома, где действительно никто не жил и где в самом деле дышать невозможно было от разлагающихся горящих трупов. Однако нельзя не удивиться позиции блаженного Феофилакта, который с лёгкостью отвергает текст Писания ради более чем сомнительной байки. Отдельно замечу, что по мнению толкователя, вся эта медицинская фантастика служила некоторым облегчением для апостолов, видевших воскрешающего Христа и бывших свидетелями его вознесения. Воскрешающего Господа им для облегчения было недостаточно. Душа требовала крови предателя, больших мучений и терзаний, изловония. Блаженный Феофилакт, впрочем, не удовлетворяется одной байкой эпопея и приводит другие. Источник всё прежний. Некоторые говорят: тут у нас и версии раскаяния, и мотивы предательства. Красота несказанная. Цитата: "Не перенося бесславия в будущем, Иуда сам себя лишает жизни". Тогда как надлежало ему плакать и умолять преданного. Блаженный Феофилакт Болгарский. Толкование на Святое Евангелие. Какой ещё страх будущего бесславия утром в пятницу? Та гадливость на грани прозорливости. Снова цитата. Некоторые говорят впрочем, будто Иуда, будучи серебролюбивым, думал, что и серебро он приобретёт, продав Христа. И Христос не будет умерщвлён, но избегнет иудеев, как часто избегал. Святитель Феофилакт Болгарский. И как бы после такого непыльного заработка выглядели его дальнейшие взаимоотношения с Христом? Ничего личного, Господи, это бизнес, может, поделится, думал. Ещё цитата. Теперь же, увидев, что он осуждён и приговорён к смерти, раскаялся, потому что дело вышло не так, как он предполагал. По той причине будто бы и удавился, чтобы предотвратить иисусова аде и умолив его получить спасение. Светитель Феофилакт Болгарский. Явив поистине гениальное христианское прозрение на фоне традиционных для того времени представлений. Ещё цитата. Знай к тому же и то, что Иуда надел себе на шею петлю, повесившись на каком-то дереве, но так как дерево наклонилось, то он остался жив, ибо Бог хотел сохранить его или для покаяния, или же в посмех и поношение. Светитель Феофилакт Болгарский. Или же действительно какая богу разница, для покаяния или на поношение? Как пойдёт? Парой толкователи пытаются вместо Искариота удавить логику. Оказывается, это гораздо проще. Опять цитата. Не так Иуда, дважды умерший. Удовился и не умер, но пожил ещё в нераскаянии, и заболев тяжко, проседесе посреди, как говорит апостол Пётр в Деяниях апостольских. Преподобный Пётр Домоскин. Творение. То есть Иуда предал Христа, потом раскаялся и удавился, умереть от чего-то не получилось, и он подумал, подумал и решил, что ни в чём не раскаивается. И всё это в одно утро. А такая удивительная психическая лабильность это вообще нормально? Впрочем, для человека, который удавился и не умер, наверное, мало невозможного. Кому совершенно не находится места во всех этих версиях, так это воскресшему Христу. Цитата. Ему следовало прибегнуть к милосердному Христу, а он прибегает к смерти, чтобы поскорее освободиться от печальной и отчаянной жизни. И не тотчас получил то, чего так сильно желал. Замеченный некоторыми, он был снят с петли. Затем жил некоторое время в уединённом месте. И не зринувшись, то есть поднявшись выше и упав вниз, расселся пополам, и вылились все опухшие внутренности его, как говорит книга деяний. Ефимий загибен. Толкование на Евангелие. Милосердный Христос воскрес, между прочим, аккурат в промежутке между первой и второй попытками самоубийства. Но, судя по всему, в судьбе раскаявшегося ученика совершенно не участвует. Неужели Господь был смирен и кроток, будучи воплоти на земле, а Вассеф одесную отца превратился в жестокого мстителя, который с оттяжкой и наслаждением карает за нанесённую себе обиду? Воскреснув, минута не находит, чтобы поговориться отчаявшимся, и равнодушно допускает вторую, удачную попытку суицида. Беда достопочтенный решает связать обе версии смерти самым непосредственным образом, хотя с точки зрения физиологии выглядит это сомнительно. Цитата. Безумный предатель получил справедливое наказание, когда горло, из которого вышли слова предательства, Было уничтожено именно петлёй. Смерть он нашёл заслуженным образом, ибо тот, кто предал Господа людей и ангелов на смерть, ненавистный для неба и земли, словно приобщённый исключительно к воздушным духам, как Ахитофель и Авессалом, которые преследовали царя Давида, погиб он в середине воздуха. К нему, особенно заслужившему гибель, сама смерть подошла так, что внутренности, которые содержали хитрость предательства, лопнув, выпали и вывернулись в пустой воздух. Беда достопочтенный изложение деяний апостолов. Зато получилась идеальная иллюстрация к выражению вывернуться наизнанку в раскаянии. Согласен насчёт справедливого наказания, но получается, что беда его хвалит, что ли? Ведь справедливое наказание он доставил себе сам своей рукой. Сравнивать Иуду с Ахитафелом обычное дело. Внешняя канва и вправду схожа, но если честно, я мало общего нахожу между их историями. Да, Ахитаф, переметнувшийся от Давида к Авесалому, тоже предатель и тоже удавился, но раскаяния никакого не выражал. Мотив для предательства и для самоубийства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 Глава 17, стих 23. Маловато схожести. Видно, что Ахитафел был мужик обстоятельный и ко всему подходил серьёзно, но с горькой историей Иуды это не имеет ничего общего. Однако стоит отметить упомянутую бедой приобщённость к воздушным духам, духам злобы поднебесной. Это снова напоминает о замысле сатаны. сделать Иуду ненавистным небу и земле и навечно приобщить Каду, человека сделать подобным себе. Занимательную версию можно встретить в одном из списков апокрифического Евангелия от Никодима. Цитата. В одной особенно интересной рукописи рассказывается, как после совершения предательства Иуда возвращается к себе домой, чтобы найти верёвку и повеситься. Вдя на кухню, он видит свою жену, жарящую петуха на вертеле. Он говорит, чтобы она нашла для него верёвку, на которой он сможет повеситься. В растерянности она спрашивает у него, почему он так решил. Тогда он рассказывает ей о том, что предал своего учителя Иисуса в руки злодеев, которые его убьют, но что Иисус воскреснет на третий день, явившись в ответ на горестное моление. Жена Иуды советует ему меньше думать и говорить ведь точно так же как и этот жареный петух не сможет больше издать ни звука так и Иисус не сможет восстать из мёртвых но сразу после её слов жарящийся на вертеле петух расправил крылья и трижды прокукарекал наиуду это произвело такое впечатление что он нашёл верёвку и повесился цитируется по книге Барт Эрман. Утерянное Евангелие от Иуды. Просто не знаю, что поучительного можно вынести из этой истории, кроме и бесстовой известной всем женщинам печальной истины, что мужики беспомощные котики и без участия жены ничего не могут отыскать в собственном доме, пока их жареный петух не клюнет. Оказывается, мужские страдания, где моя рубашка, где мои носки, я не могу найти мой ремень, имеют солидные библейские корни. В общем, после этого текста претензии к Иуде появятся даже у феминисток. А к длинному списку его грехов добавится модный нынче грех патриархального шовинизма. Толкователи и авторов апокрифов можно понять. Им нужно было не только сочетать две версии смерти Искориата, но и придать им нравоучительный, назидательный характер. Утешить тех, кто слушает историю Христа, и хотел бы своими руками порвать предателя отсюда и омерзительные подробности и стремление заставить его помучиться подольше но если блюддя завет оккама немножить сущности сверхнадобности то картина вырисовывается вполне очевидная попытка самоубийства была первая и единственная как и сказано в евангелии о падении тела с высоты привело к картине, описанной апостолом Петром. Закрывая глаза в этой жизни, Иуда открывает их в вечности, где по общему свидетельству отцов его не ждёт ровным счётом ничего хорошего.